Глава двенадцатая. Магия дочери пустого росла и крепла вместе с ней каждый год. Принцы тьмы чувствовали это и знали, что однажды она поведёт за собой армию тьмы, которую они собирали для её отца. Все маги, что вступали в её ряды, обладали редкой и мощной силой, одной из которых считалось умение повелевать тенями. Такой маг мог легко скрыться в тени и перемещаться бесследно за счёт неё, а также легко убивать, прячась от чужих глаз. Повелитель теней возглавлял часть армии и был предан тьме, как и маленькой принцессе. Дочь Пустого удивляла его своим талантом владения тёмной магией. Он знал, придёт день, и она сможет превзойти по силе старших братьев и, может, даже самого Пустого. Из старинных записей тёмных. Вокруг кружил чёрный туман. Только спустя некоторое время я поняла, что это были кромешные тени, которые пели мне тихую песню о прошлом, настоящем и будущем. Их колыбель была сказанием о лучшем мире. Я пела вместе с ними, точнее шёпотом повторяла древние слова, которые вспоминались мне. «Дочь пустого», — позвал кто-то. Я оглянулась, но темнота, состоявшая из теней, по-прежнему плотной стеной окружала меня. «Кто здесь?» Мой голос был сиплым, и я всё ещё была одна среди теней, которые продолжали свою песнь. «Фрея!» Голос, что звал меня, принадлежал Риону. Я вспомнила его, и в сердце что-то кольнуло, в душе появилось дикое желание увидеть юношу. «Энди», — более громко сказала я, не обращая внимания на тени. «Энди, где ты?» Я вновь оглянулась, но не увидела никого, кроме чёрных силуэтов. Сделала шаг вперёд и услышала, как тени стали громче твердить что-то на древнем языке. Они словно были против моих шагов к ним навстречу. «Фрея, любимая!» Теперь я была уверена, Рион звал меня и упорно хотела с ним встретиться. Обнять, поцеловать, почувствовать себя защищённой. «Энди!» — крикнула я, но тени поглотили мой зов своим шипением. Желание увидеть любимого подтолкнуло меня к идее. Я решила воплотить её в жизнь, сделала глубокий вдох и побежала прямо в гущу теней. Желая пробраться сквозь них, повторяла имя возлюбленного как молитву. Тени шипели на древнем языке, который я понимала отчасти. Они не хотели меня отпускать, а я продолжала пробираться. Тени не пугали меня так сильно, как мысль больше никогда не увидеть Риона. Магия пыталась вновь усыпить меня, поэтому я зажгла теневой огонь. Тени тут же завопили и открыли мне путь. «Рион!» Продолжала звать я. «Фрея!» Не сдавался и он. Тепло, приятно разливающееся в груди, сменилось резкой болью. Она заставила меня открыть глаза и понять, я находилась на мягкой кровати и продолжала источать теневой огонь. Рядом со мной был Рион, который крепко держал меня за руку, несмотря на то, что огонь мог его обжечь. Повелитель теней стоял справа и улыбался. «Что произошло?» Этот вопрос мучил меня больше остальных. Дыхание сбилось, а огонь всё ещё держал меня в объятиях, защищая. «Мы почти сняли твой второй блок», — коротко ответил повелитель теней. «Но ты по-прежнему голодна». «Как вы это понимаете?» Обратилась я к нему, принимая сидячее положение и касаясь рукой головы. «У тебя болит голова, порой кружится» пояснил Повелитель Теней. «Ты бледная и слабая». «Это ещё ничего не значит». «Ошибаешься, принцесса». «Он прав», — неожиданно согласился Рион. «Ты слабеешь с каждым днём. Я чувствую это». «А твои кошмары», — напомнил мне Повелитель Теней. «Они ведь всё ещё мучают тебя. Твой магический фон давно нарушен. Чужая тьма стала тебе родной». Я пыталась понять его слова. Посмотрела на свою руку, где красовалась метка. «Ты дочь пустого, дочь тьмы», — продолжил повелитель теней, глаза которого были обращены на меня. «Ты самое сильное существо в мире». «Да с чего вы взяли?» — не выдержала я, встала с кровати и остановилась напротив него. Вот только мужчина с чёрным плащом удивлённо взглянул на Риона. «Ты не сказал ей о предании? Неужели она не знает и о пророчестве? Она хотя бы знает историю своего рождения?» «Я не знал, как сказать. На неё и так свалилось слишком много», — пояснил Энди, несмотря на меня. «Я всё ещё здесь», — напомнила я о своём присутствии. «И да, я знаю свою историю». Повелитель теней улыбнулся уголками рта. Тогда ты должна была слышать древнее предание. Тёмные принцы боятся тебя, несмотря на то, что ты нужна им. Они знают о мощи твоей силы, но всё же не могут вообразить её масштабы. Ты действительно самое сильное существо в мире. Ведь рождена от бога и смертной женщины, которая ранее отказалась от своего бессмертия. «Моя мать была богиней?» — шокированно спросила я. «Была, но стала смертной, а потом повстречала твоего отца, который на время принял человеческое обличие. Он пришёл в этот мир, обещая принести хаос, но твоя мать попросила не делать этого. Она запала ему в душу. Тёмный бог впервые влюбился». Я пошатнулась, не понимая, как тёмный бог смог полюбить простую женщину и не распознать её истинную сущность – Но ещё больше меня волновал вопрос, который я сразу задала мужчине. «Моя мама мертва?» «Никто не знает точно, принцесса». «Это правда, что я должна воссоединиться с отцом?» Мужчина вновь посмотрел на Энди, которая опустила взгляд в пол и сказал «Да». И поспешно добавил «Так сказано в самом пророчестве». Кровь забурлила в венах, а в ушах появился противный звон – «Ты знал!» — прошептала я, после чего мельком посмотрела на повелителя теней и покинула комнату. «Догадывался!» — прозвучало мне вслед, но я уже не слышала. Я не знала, где именно находилась, но это место напомнило о прошлом. В каком-то пустом помещении мои эмоции нашли выход. Звон в голове превратился в крики людей. Я схватилась за голову, упала на колени и закричала вместе с ними. По венам сочилась тёмная магия, которая будоражила кровь. Эта энергия хотела выйти, и я позволила ей. Теневой огонь обхватил ноги, на руках заиграла тьма. «Фрея!» Сквозь туман мыслей я услышала бархатистый голос за спиной. «Рион!» — отчаянно крикнула я, продолжая слышать стенание людей в голове и вокруг меня. «Помоги мне избавиться от этого!» «Фея, я не...» Начал он бормотать, но его перебил мужчина, который вышел из тени. «Ты ей не поможешь», — покачал он головой. Люди стали призывать тёмного бога. Близится роковой час и полная луна. Пустой вновь вступит на землю. Я еле слышала его слова сквозь завывание неизвестных мне людей, которые просили пощады. Они кричали, их тени молились. Все голоса соединились в одну песню, которая становилась всё громче. «Хватит!» — прошептала я. По щекам вперемешку с кровью бежали слёзы. «Прошу!» Где именно стоял Рион, я не видела. Чёрный огонь около трех метров в высоту полыхал вокруг, его искры извивались в диком танце. Голоса стихали, а моя сила, наконец, начала успокаиваться. Второй блок окончательно снят. Где-то рядом прохрипел повелитель теней. Теперь она слышит голоса теней, мёртвых и тех, кого ждёт скорая смерть. Эта сила убьёт её раньше, чем мои братья доберутся до неё. «Она магически голодна не один год», — повторил мужчина. «Она уже мертва. Сейчас мы возвращаем её к жизни». «Чьи это голоса?» — хрипло спросила я, когда огонь исчез. Я слышала все предыдущие слова, но всё же хотела убедиться. Мужчина не торопился отвечать. Я сделала глубокий вдох и поднялась с колен. В глазах Индириона боль и ужас. Повелитель теней смотрел на меня с улыбкой победителя. Его не пугали красные следы крови и слёзы на моих щеках. «Мёртвых» и тех, кто скоро к ним присоединится. «Пустой несёт хаос за собой. Я тоже. Так почему эти люди просят меня о милосердии, поклоняясь мне?» «Потому что ты можешь править этим миром. У тебя есть все полномочия. Рассказывай всё», — встрял Рион, глаза которого смотрели на Арселя. «Твоя мать, приняв смертное обличие, стала дочерью последнего правящего императора Света, пока его зверски не убили тёмные принцы, которых в народе называют иначе. «То есть по матери я законная наследница всего человеческого мира?» «Да», — кивнул мужчина и протянул мне платок. «Но какой вам от этого прок? Почему помогаете мне?» Я вытирала остатки крови. «У меня свои мотивы», — отмахнулся он. «Тебе не понять». «И всё же я желаю знать правду». Прошипела я, стараясь не осесть на пол вновь. «Ты очень похожа на свою мать», — без улыбки произнёс мужчина. «Она тоже всегда хотела быть в курсе событий и знать секреты твоего отца». И Каролина до них добралась, после чего осознала, какую ошибку совершила. «Это я, её ошибка?» «Нет, ты её счастье», — тут же возразил повелитель теней, нахмурив лоб. Ошибка была в том, что она повстречала твоего отца и влюбилась. «Откуда вы это всё знаете?» «Вскоре сама поймёшь. Ты поможешь снять остальные блоки?» Влез в разговор Энди, который до этого молча стоял в стороне. «Да, ведь без меня вы не справитесь». Малаша говорила, что я неосознанно питаюсь магией и энергией Риона. «Это правда?» «Ты сама знаешь, что да». Не стал отрицать мужчина со шрамом. «Ты владеешь тёмной магией. Тебе просто необходима светлая энергия». «Как мне остановиться?» «Тебе не понравится ответ. Но я хочу знать». «Говоришь, как капризный ребёнок». Фыркнул повелитель теней и закатил глаза. «Скажите мне!» «Скажи ей», — поддержал Рион, смотря на меня. «Убить несколько сотен людей, может, больше». Слова мужчины поразили меня. Я предполагала, что мне понадобится человеческая жизнь для полного восстановления, но о таком безумном количестве и подумать не могла. «Думала, будет легко», — прищурился мужчина, прожигая меня взглядом. «Это тёмная магия, принцесса. Она требует жертв, чаще всего в больших количествах». Слов не было. Я открывала рот и закрывала, От правды стало дурно, потому я прошептала «Мне нужно на воздух». Тучи закрыли луну. Я сидела на крыше и дышала полной грудью. Холодный ветер, мой товарищ, пел тихую песню. Я смотрела на чёрное небо, обдумывала все слова повелителя теней и свои кошмары. Обняв колени, я прикрыла глаза и вспомнила образ матери. Кто мог подумать, что богиня захочет навсегда отказаться от бессмертия и прийти в этот мир. Она и не думала встречать любовь всей жизни, пока не появился мой отец. Тёмный бог — ужас и смерть в одном лице. Тот, о ком говорили шёпотом. Тот, кто хотел поработить весь мир и устроить хаос. Именно он полюбил светлую богиню в теле золотоволосой женщины, Она подарила ему ребёнка, жертву, обетованную принцессу, которую наградили огромной силой, меня. Я не могла не отметить иронии в том, что Пустой связался именно с богиней света. Всё-таки от судьбы не уйти даже властителям мира. И всё ради чего? В чём смысл? Почему Вселенная должна страдать по воле богов? От власти тёмных принцев, которые думают лишь о личной выгоде. От того, что по земле всё ещё хожу я. В моих венах текла кровь богов, но всё-таки я смертная. Моя жизнь коротка. Для чего я пришла в этот мир? Какова моя цель? Почему мне приходилось всё это переживать? Забвение, голод, смерть и боль всегда будут в моей жизни. Как и свет в лице Эндириона который всегда смотрел на меня с любовью. Он оберегал, старался спрятать от этого мира и цепких рук принцев тьмы. «Думаешь о них?» — тихо сказал принц Света. «Да», — не стала отрицать очевидное. «Мои мысли всегда приводят меня к ним, как и татуировка. Я всё ещё не могу прочесть её полностью». «Ты прочтёшь её, я знаю», — улыбнулся он. «Мне кажется, что времени до рокового часа становится всё меньше», призналась я, пожав плечами. «Его всегда мало». Мне нечего было ответить. Энди смотрел на меня. Его взгляд блуждал по лицу, запоминая каждую черту. «Не смотри на меня так». «Как?» — спросил он, нахмурившись. «Будто в последний раз». Рубиновые глаза стали больше. В них я отчётливо видела... Настороженность и волнение, его взгляд скользнул к моим губам. «Лучше поцелуй меня», — прошептала я. Мои слова стали молитвой. Рион приблизился, сократил расстояние между нашими лицами до минимума. Его тёплое дыхание коснулось губ, прежде чем я почувствовала его вкус. Энди Рион целовал нежно и с любовью, которая вскоре сменилась на страсть и дикое желание. Мои пальцы коснулись его шёлковых волос, а руки Риона сжались на моей талии. Через миг я сидела на его коленях и позволяла целовать себя так, как никогда раньше. Язык юноши встретился с моим и завладел мной полностью. Мой разум отключился. Было лишь желание стать с ним одним целым. Нас... Не волновала холодная ночь. Мы не думали ни о чём, кроме этой минуты, когда наконец-то стали сами собой. Я — обычной влюблённой девушкой, он — не менее влюблённым парнем. «Ты всегда будешь моей», — прошептал он, когда мы отстранились друг от друга и соприкоснулись лбами. «Несмотря на волю богов, всегда Фрея, а ты всегда будешь моим». Тихо ответила я. «Всегда, Рион, даже когда звёзды восстанут против нас». Спустя два дня был снят ещё один блок, который не давал мне делать щиты из тёмной материи. Повелитель теней параллельно занимался со мной магией. Он учил меня контролировать теневой огонь, эмоции и силу, а также защищаться. Рион всегда был рядом, не мешал, но наблюдал за нами со стороны. Его взгляд говорил о многом. Иногда казалось, что я слышала его мысли, словно некая нерушимая связь установилась между нами. Я чувствовала Ориона ментально и духовно. «Неплохо», — сказал повелитель тени, аплодируя после очередного моего счета. «Но можешь лучше». «Я стараюсь изо всех сил», — прохрепела я и вытерла пот с лица. «Мало стараешься» ответил он, направляя в меня поток теней, перед которыми я быстро поставила щит. Тени сгорели заживо, без лишнего шума. «Ты можешь лучше!» Этих слов хватило мне, чтобы успеть выставить ещё два щита спереди и один сзади, в них тут же влетели тени. На лице мужчины заиграла улыбка. «О чём речь!» Улыбнувшись в ответ, я послала в него теневой огонь, который также растворился в его щитах и стене. Учишься Это хорошо!» «Вы говорили это мне и в детстве». Он снял плащ, оставаясь в чёрной рубашке и таких же штанах. Теперь я могла лучше рассмотреть его внешность. Острое лицо, прямой нос и еле заметные скулы. Мужчина был статным. Его чёрные, как угли, глаза смотрели на меня. Густые брови были сведены вместе. Кожу головы покрывало несколько узоров, состоящих из древних знаков. Ты всегда была способной девочкой и не боялась меня. «Почему вы перестали служить тьме?» — нападая на него, спросила я. «Тьме я верен, будь уверена. А принцы — всего лишь юнцы, которые решили замахнуться на то, что им не по зубам». «Они старше вас», — возразила я, ставя щиты. «Душами, да, но их человеческие плоти намного младше моей. Вы явно живёте не один век, как и твоя мать». Эти слова заставили меня замереть на месте и пропустить удар, который пришёлся в область живота. Я упала на колени, тяжело дыша. «Что?» Тень выпрямился, а затем подошёл ко мне и протянул руку со словами «Она была богиней». Возможно, поэтому её человеческое тело прожило более двух веков. Я подняла на него глаза. Но вы не были богом. Нет, ведь я тёмный маг, согласился с моими словами мужчина и помог мне встать на ноги. Я отряхнулась, стараясь не обращать внимания на ноющую боль в коленях. Вы что-то не договариваете. Нарочно молчите о чём-то важном. Твоя мать была родом из города Анера который стоял на юго-западе континента. Королена видела жизнь со стороны, а после лично прожила её и, возможно, всё ещё живёт. Коро была умной женщиной и гордой одновременно. Подарила мне жизнь длиной в целые столетия с помощью магии, когда вспомнила о своей божественной сущности. Я не бессмертен, но моё тело стареет медленнее в отличие от простых людей. «Это невозможно!» — покачала я головой. «Всё возможно, когда в жилах течёт кровь общих предков. Каролина — моя родная сестра!» Земля ушла из-под ног. Я отказывалась в это верить. Повелитель теней не мог оказаться моим родным дядей. Он был просто тёмным магом, не более. «Нет!» — замотала я головой, ведь правду было тяжело принять. «Да!» «Племянница».